Глава семнадцатая. Последние гномы. Феликс замер. Он старался даже не моргать, не говоря о том, чтобы дышать. Он не сомневался, что скрывающиеся в тенях имели в виду именно то, что было сказано, и не испытывал желания быть нашпигованным арбалетными болтами. Вы гномы? – спросил Варок, и по мнению Феликса в вопросе было больше любопытства, чем здравого смысла. Ага, мы самые. Вопрос в том, кто вы такие? Тяжеловесный широкоплечий гном вышел на свет перед ними. Он был одет в кожаные доспехи, огромные металлические наплечники защищали его плечи. Голову защищал крылатый шлем с наушами. За плечом висел арбалет. Тяжелый боевой молот раскачивался в петле на ремне. Разглядывая их, гном снял шлем, и Феликсу стало заметно, что его лицо испещрено морщинами, а глаза лихорадочно блестят. У него была длинная черная борода с п р о с е д ь ю Лицо оказалось неестественно худым, чего ранее Феликс у гномов не наблюдал. Незнакомец прохаживался вокруг их четверки и иногда обнюхивал, что было для них почти оскорбительно. Феликсу было ясно, что Готрок и Снорри едва сохраняют самообладание. если что-либо не предпринять, произойдет жестокое кровопролитие. Двое из вас, по-видимому, истребители, произнес новоприбывший, и принадлежат к народу грунгни. Человек же должен умереть. Едва ли не раньше, чем Феликс осознал, что гном имел в виду его, новоприбывший снял с плеча свой арбалет и н а ц е л и л ему прямо в грудь. Феликс изумленно уставился на сверкающий наконечник арбалетного болта. Словно в замедлении Феликс увидел, как палец незнакомца начинает нажимать на курок. Он понимал, что ему не успеть вовремя уклониться, но м у с к у л ы напряглись для попытки. Погоди, спокойно произнес Готрок, и командные нотки в его голосе заставили незнакомого гнома замереть. Если причинишь вред человечьему отпрыску, ты наверняка умрешь, гном, в ы з ы в а ю щ е захохотал. Слишком смелое заявление для того, кто не в состоянии з а него ответить. Скажи, зачем мне его щ а д и т ь Он друг гномов и помнищий, и если ты его убьешь, имя твое надолго покроется позором и будет внесено в книгу обид как имя дурака и труса. Кто ты такой, чтобы говорить за великую книгу? Я г о т р е к сын Гурни, и я стану твоей смертью, если в этом вопросе наши пути пересекутся. Беспристрастный и уверенный голос г о т р е к а явно был убедителен. Готрок прибавил что-то на гномье, от чего лицо н о в о прибывшего покраснело, а глаза расширились. "Так ты говоришь на древней речи", произнес он. Феликс расслышал удивленный шепот в зале и внезапно обнаружил, сколь много остальных гномов н а б л ю д а е т за ними. Казалось немыслимым, как столь большое войско могло перемещаться по туннелям незамеченным. Феликс отважился о г л я д е т ь с я и увидел несколько десятков истощенных, устало выглядящих гномов, которые возникли из сумрака. Каждый из них наводил свое оружие на их отряд и готов был этим оружием воспользоваться. Он заметил, что все их вооружение выглядело так, словно ремонтировалось и повторно использовалось довольно долгое время. Последовал непродолжительный оживленный спор на г н о м ь е м между Готроком и новоприбывшими. Феликс оглянулся на Варика. О чем разговор? Эти гномы полагают, что мы лазутчики хаоса. Они хотят нас убить. Готрок сказал им, что мы пришли с поверхности и можем им помочь. Некоторые из них не верят и говорят, что это обман. Их предводитель сказал, что не отважится нас убить, и это решать его отцу, самому королю. Феликсу это показалось весьма сухой выдержкой из явно эмоционального спора. Тон повышался. На жестком гортанном языке произносились угрозы. И Готрок и предводитель гномов плевали на землю под ноги друг другу. Понимание, что сама их жизнь взвешивается на весах, а он не высказаться, ни как либо иначе повлиять на решение не может, вызывало у Феликса необычное чувство. Он вспомнил, каково ему было во время большой и скривляющей бури. Ему оставалось лишь напоминать себе, что они уцелели тогда, а значит, смогут пережить и это. в а р а к продолжал нашептывать. Лишь тот факт, что мы разговариваем на древней речи, удерживает и х о т немедленные расправы над нами. Они не желают верить, что какие-то хаоса поклонники смогли ее изучить. Ни один гном не стал бы учить их. Это обнадеживает, сказал Феликс. Спор закончился. Предводитель гномов повернулся и обратился к Феликсу на рейкшпиле с сильным акцентом: Я не знаю правды и в л и эти р о с к а з н и о летающих кораблях и прочих чудесах. Я знаю лишь то, что дело это слишком серьезно, чтобы мне самому принимать решение. Ваша судьба в руках короля, и он будет судить вас. Я продолжаю утверждать, что это уловка Харгрим. произнес другой, пожилой и убого выглядящий гном с глубоко посаженными глазами и бородой чистого серого цвета. Мы знаем, что внешний мир управляется хаосом. Не осталось других крепостей гномов. Мы должны убить этих лазутчиков а не вести их вглубь нашей территории. Ты высказался, Торвальд, но мое решение остается в силе, пока сам король его не отменит. Если мир не захвачен силами хаоса, то это несомненно крайне важные новости. Может статься, что мы не последние уцелевшие гномы. Да, Харгрима, возможно и то, что темные силы нас дурачат и обманывают. Но как ты заявил, ты наш капитан и решать тебе. Будет еще достаточно времени, чтобы убить этих чужаков, если они не выдержат проверки. Король решит. Закончил Харгрим. Давай, пошли. Мы потеряли достаточно времени, и я не хочу, чтобы ужас поймал нас в этих залах. Свяжите их и заберите оружие. Отряд гномов отделился от основной группы и двинулся в их сторону. Как только это произошло, Готрок угрожающе шагнул вперед. Вы заберете этот топор только через мой труп, спокойно заявил он, и голос его был настолько угрожающим, что гномы застыли на месте. Это можно устроить, незнакомец, столь же спокойно произнес Харгрим. Готрик поднял свой топор, и руны на лезвии сверкнули в тусклом освещении. Ближайшие гномы разинули рты от удивления. У него оружие силы! выдохнул Торвальд. В его голосе послышался ужас и изумление. Это пророчество. На нем великие руны. Ужас возвратился, а к нам вернулся топор наших предков. Настают последние дни. Потрясение снова отразилось на лице Харгрима, и он приблизился к г о т р ы к у не отрывая взгляда от лезвия топора. Когда он прочитал руны, в его глазах застыл взгляд величайшего изумления. Где ты раздобыл это оружие? – спросил капитан гномов, затем прибавил что-то на гномьем. Много лет назад я нашел его в пещере в п у с т о ш а хаоса. Не торопливо ответил г о т р о к на рейкшпиле. Похоже, он соображал. Следует ли ему рассказать больше? Затем передумал. Если ты в самом деле гном, то тебе благоволят боги-предки, сказал Харгрим. Это могучее оружие. Готрок гадко ухмыльнулся и многозначительно почесал одну из татуировок истребителя троллей на своей бритой голове. Если боги мне и благоволят, то никак не показывают этого, сухо отозвался он. Случись иначе, это оружие вряд ли попало бы в чьи бы то ни было руки. Вы можете оставить оружие при себе, пока король не решит иначе. Харгрим долго смотрел на Готрека и что-то похожее на тонкую улыбку исказило его губы. Может случиться то, о чем говорил Торвальд, Готрек Гурниссон. Может случиться, что ваше появление было предсказано. Король и его священнослужители определят. Он обернулся к своим людям. Пошли, нам предстоит долгий путь до привала, и мы не хотим попасться ужасу, пока тот обходит нижние залы. Он бросил на них взгляд через плечо. Следуйте за мной, позвал он. Четверо товарищей заняли место позади него и отправились в сумрак. Здесь мы сделаем привал, сказал Харгрим, поднятый рукой, показывая, что следует остановиться. Сперва Феликс не понял, почему капитан гномов выбрал это место. Это был просто еще один разрушенный коридор, множество которых они миновали. Однако в итоге он обнаружил руну, выгравированную внизу на стене, и струю воды, вытекающую из стены в большую чашу. В этом месте они, по крайней мере, смогут напиться. Харгрим отдал приказ одному из своих бойцов, и гном прошел вперед. Из своей кожаной сумки тот извлек камень и окунул его в воду. Несколько минут он наблюдал за чашей, затем кивнул головой. Вода чиста, капитан, доложил он. Харгрим заметил недоумённый взгляд Феликса. Иногда чужаки отравляют колодцы, иногда в них содержится вещество хаоса, вызывающее безумие и мутации. Нарунический камень Микала, наложенный д р е в н и е з а к л я т и я предупреждающее подобных вещах. Полезная в хозяйстве вещь, сказал Феликс. Нет. Крайне необходимая вещь. Без нее рано или поздно мы все погибнем. Что это за пророчество, о котором ты говорил? – спросил Феликс, решивший по крайней мере попробовать получить ответ. Тебя это не касается, – резко ответил Харгрим. Это дело короля. в ы я с н и т ь истину. Лучше отдыхай, пока еще можешь. Усталые гномы опустились на з е м н а отдых, кроме четырех часовых, которые заняли посты у каждого входа в помещение. Феликс с удовлетворением отметил, что из этого зала есть четыре выхода, поэтому с какого бы направления ни угрожала опасность, у них всегда будет путь к отступлению. Он подошел и присел возле г о т р а Коснори и в а р а к а Все трое его товарищей по непонятной причине казались в о одушевленными. Феликс подумал, что причину он понимает. Они же обнаружили своих потерянных сородичей. Гномы еще населяют нижние залы Каракдума. Вопреки вероятности, некоторые все таки живы, даже после двух сотен лет изоляции в пустошах хаоса. Он лег на спину и уставился в потолок, размышляя о пути, который они проделали, чтобы добраться в это уединенное место. Путь был нелегким. Они все дальше и дальше углублялись в лабиринты туннелей под Каракдумом. За время перехода Феликс сосчитал количество гномов, окружавших его. Тех было около пятидесяти. Все они были одеты в кожаные доспехи и были легко вооружены, что весьма необычно для гномов-воинов, насколько он знал. Похоже, по тем залам, что когда-то были их городом, они передвигались налегке и быстро, более надеясь победить скрытностью и неожиданностью, чем грубой силой. Туннельные бойцы, как назвал их в а р о к По ходу их дальнейшего пути Феликс начал понимать, почему гномы вооружены так легко. Они проходили через территории, где присутствие хаоса было очевидным, и признаки открытой войны между силами были видны повсеместно. Похоже, в руинах города гномов происходила безумная и яростная борьба. Феликс спросил об этом Ухаргрима, но гном не ответил. Понятно, что тут какие-то тайны. Ему всего лишь нужно найти кого-нибудь, кто их объяснит. Ладно, сейчас нет смысла об этом беспокоиться. Он лежал и смотрел в потолок, прикидывая, что сейчас поделывает Ульрика. Через некоторое время Феликс заснул. Последнее, что он слышал, был скрип пера, которым в а р а к записывал в свою книгу события дня. Жуткий вой разбудил Феликса. Вой эхом разносился по огромным коридорам и проник в его сны, вынудив пробудиться. Нечто неестественное было в звучании, нечто пробуждающее первобытные страхи. Только лишь от самого этого звука по телу побежали мурашки и возникла слабость в ногах. Вокруг него пробуждались гномы. Он мог слышать, как они хватаются за оружие. Глянув по сторонам, он заметил, что страх отражался на каждом лице, кроме лиц Готрока и Снорри. Что это? спросил Феликс. Ужас? Нет, ответил Харгрим. Это собаки. Что за собаки? задал вопрос Варик. Скоро сами увидите, произнес Харгрим. Он отвернулся и заговорил со своими бойцами. Мне нужны десять добровольцев, чтобы сдерживать собак, пока остальные стараются пробиться. По выражению лиц было понятно, что гномы сознают, добровольцы нужны для самоубийственного задания. Тем не менее вперед шагнуло более двух десятков. Я остаюсь, сказал Готрок. Снорри тоже, добавил Снорри. Вы не можете. Я должен вывести вас отсюда. Ваш рассказ должен услышать король Тангрим. Возможно, уже слишком поздно, сказал Феликс, глядя через его плечо на северный выход. Из прохода выпрыгнул громадный зверь. Прежде чем кто-либо успел среагировать, он щелчком своих челюстей откусил руку ближайшему часовому, а второго повалил на землю и выпотрошил своими когтями. Зверь передвигался с почти сверхъестественной грацией столь стремительно, что Феликс едва успевал следить за ним взглядом. Через дверной проем выскочило еще несколько огромных зверей. Они напоминали чудовищных собак с большими железными ошейниками на шеях и со странными воротникаобразными кожаными складками вокруг голов, как у некоторых ящериц. Свет отражался от их тел цвета крови. Каждая была крупнее человека. Одна собака распахнула пасть и з а л а я л а При этом ее пасть распахнулась широко, словно змеиная. Похоже, что единственным укусом она могла отгрызть человеку голову. Что-то в демоническом существе вызывало у Феликса желание развернуться и спасаться бегством, взывая о помощи. Он заставил себя остаться на месте. Он понимал, что если побежит, зверюга попросту догонит его и разорвет, как тех часовых. Терзающий гончий хорно. Услышал он сдавленный голос Варика. Я думал, что они существуют лишь в легендах. Стрелять по готовности, приказал Харгрим. Град арбалетных болтов был выпущен в направлении прожорливых тварей. Те разинули свои пасти и издевательски залаяли. Большинство болтов просто отскочили от их тел и попадали на пол. Насколько Феликсу было видно, лишь один попал в цель. в а р а к выстрелил, но пули оказались неэффективнее арбалетов. Собаки понеслись вперед своими длинными легкими прыжками, сокращая расстояние быстрее, чем смогла бы скачущая лошадь. Отойдите назад, сказал Готрок и двинулся навстречу зверям. Никто из гномов не ослушался. Феликс был уверен, что сверхъестественная аура существ подействовала на них так же, как и на него. Лишь Готрок не выказывал никаких признаков испуга. Феликс обратил внимание, что руны на лезвии топора Готрока засветились гораздо ярче, чем ему когда-либо доводилось видеть. И все-таки Феликс сомневался, что истребитель уцелеет. Существа слишком быстры и сильны. Они оказались перед г о т р а к о м едва ли не раньше, чем у того была возможность это заметить. Огромные челюсти широко раскрыты, металлические зубы сверкают, ликующий лай достиг пика громкости, способный пробудить мертвеца. Словно разряд молнии сверкнул выставленный топор г о т р а к а Бронированная шкура первой собаки задымилась и загорелась вместе с о п р и к о с н о в е н и е м с лезвием. Показалось, что зверь словно взорвался, когда топор проскользнул сквозь тело, разрубив его пополам и разметав внутренности по всему полу. Следующий удар истребителя пришелся во шейник второй собаки. Метал лязгнул, а металл выбив искры. Раздался резкий неприятный скрежет. Руны на топоре Готрока зардели так ярко, как раскаленные угли, и ошейник не устоял. Голова и шея терзающие гончие расстались друг с другом. Из свалившегося на землю трупа вытекал расплавленный и х о р Следующий удар рассек третью гончую в середине по всей длине тела, обнажая кости, позвоночник и разорванные внутренние органы. Застигнутая врасплох яростной атакой Готрека, остальная стая отступила, рыча, словно затравленные волки. Затем они напали снова, проявив зловещую разумность. Две гончие одновременно с двух сторон атаковали истребителя. Одной Готрок топором вышиб мозги, в прыжке поймав за глотку вторую. Почти без усилий гном удерживал чудовищное создание на расстоянии вытянутой руки, затем поднял так высоко, что задние конечности существа болтались в в о з д у х е в поисках опоры. Готрок бросил гончую. Прежде чем она коснулась земли, топор разворотил ей ребра. Последний зверь кружился прямо позади истребителя и уже готов был запрыгнуть ему на спину. Берегись! заорал Феликс, но Снорри уже метнул свой топор. Тот отскочил от плеча существа, но сила удара отвлекла гончую корна. х Та подобрала под себя лапы для прыжка, но стоило ей оказаться в воздухе, Готрок в полуобороте с размаха рубанул окровавленным топором, который с хрустом раздавив ребра, оказался в брюхе твари. Сила удара отбросила гончую на землю. Готрок наступил на ее шею. Раздался неприятный звук ломающихся позвонков, а затем топор опустился вновь, завершая противоестественное существование чудища. Трупы созданий хаоса начали пузыриться на местах своего падения. За минуту плоти и кости расплавились и потекли, испаряясь, словно кипящая вода. На глазах Феликса тела превратились в о б л а ч к а отвратительно выглядящего пара, которые поднялись к потолку, где и пропали без следа. Выглядело так, словно гончих тут никогда и не было. С минуту было тихо, затем гномы разразились приветственными криками и аплодисментами. Через несколько минут они, казалось, вспомнили, кому аплодируют, и замолкли. Если я когда-либо сомневался, что этот опор Валека, то более не стану. Это был бой достойный самого короля Тангрима, заявил Харгрим. Это было легко, сказал Готрик и сплюнул на землю. Нам лучше выдвигаться, произнес Харгрим. Раз уж тут оказались гончие, их нечистый хозяин должен быть неподалеку. И каким бы могучим ты ни был, готрок Гурнисон, его тебе не одолеть. Давай его сюда, и мы посмотрим. Нет, сейчас больше, чем когда-либо, я обязан доставить вас к королю. Он должен услышать вашу историю. После боя с терзающими гончими Феликс отметил, что отношение гномов к ним переменилось. Они казались более терпимыми к четверке товарищей и менее подозрительными. Даже старый Торвальд довольствовался лишь редкими подозрительными взглядами в их сторону. Они маршем продвигались через бесчисленные тихие коридоры, и даже Феликсу было заметно, что теперь они все время идут на спуск. Он прикидывал, как долго это продолжается. Несколько часов спустя ему стало казаться, что они будут спускаться вниз, пока не достигнут огненного сердца мира, но подобного не случилось. Они остановились в середине длинного и, казалось бы, заурядного коридора, пока бойцы прикрывали его от взглядов. Харгрим что-то сделал со спрятанным переключателем, который открывал небольшую потайную дверь. В стене, где ранее ничего не было, открылся проход. Гном жестом указал четырем товарищам на вход. Лицо его омрачилось. Теперь будьте очень осторожны. Вы на священной земле. Им ы убьем вас при первых признаках вероломства.